капсуле. Кончился заряд, и вскоре она потухла, но, к счастью, я уже вернулся к 97 производительности. Я вышел и пробежал остаток пути. Бег меня не утомляет, в отличие от людей, но до закрытой двери я добрался на 58 минут позже, чем мог бы в подземке. День выдался долгим и дерьмовым. Я уже мечтал, когда же он наконец закончится. Мне хотелось покинуть этот рудник, разве что на каплю меньше, чем хотелось покинуть его в первый раз. Я перебрался через загородку и шел по туннелю, когда, наконец-то, заработала сеть. Я набрал Гика, чтобы сообщить о своем возвращении. «У нас проблема», — сказал он.